Глава 32. Надежды, которые не сбылись. Он вошел в историю как Эммануэль Счастливый, на латыни – Эммануил. В старых русских книгах писали Великий. Он воспользуется всем, что было достигнуто при его предшественниках. В его четвертвековое правление Португалия была бесспорно великой державой. Он имел государственный ум, сильный характер И при надобности, как мы увидим, мог действовать не менее круто, чем Жоан II. И для начала он проявил гуманизм. Приказал освободить всех евреев из рабства. Это, кстати, вызвало ропот. В Португалии довольно широко использовали труд негров-рабов. А теперь белые рабы появились и еще ожидались. Но король умел настоять на своем, и евреев освободили. Евреи этому, конечно, обрадовались. И богатые переселенцы из Испании, и португальские евреи, собственно, хотели сделать большое денежное подношение королю, но тот отказался. А просто выкупать отданных в рабство они, по-видимому, боялись. Да мы не сочли это противоправительственной демонстрацией. Наш старый знакомый Авраам Закута был назначен на пост придворного астронома и летописца. По другим данным, на этот пост его назначил еще Жуан II. Практическим результатом этого назначения было то, что Васко де Гама, отправляясь в Индию, имел в своем распоряжении металлическую астролябию, более совершенную, чем деревянные, которыми пользовались раньше. Они применялись для измерения широты. Она была изготовлена закута. Итак, Авраам Беншмуэль Закута оказался причастен к двум величайшим плаваниям эпохи. Первая – Колумба. Но ему это в обоих случаях не помогло, ибо недолго улыбалась евреям судьба. Вмешалась Испания. У Фердинанда и Изабеллы была старшая дочь, тоже Изабелла. Она в свое время вышла замуж за португальского принца, сына Жуана II. Но он, как мы уже знаем, разбился, упав с лошади. Теперь ее руки попросил Мануэль. В Испании ответили, что согласны, при условии, что Мануэль, выгонит из страны всех евреев. Не только испанских беженцев, но вообще всех. Особо упорствовали в этом пункте обе Изабеллы – мать и дочь. Короля Фердинанда V больше интересовал союз против Франции. Лирическое отступление. А королева Изабелла как раз запретила Колумбу захватывать американских индейцев для продажи в рабство. Да, сочла, что это негуманно. Молодая Изабелла была достойной дочерью своей матушки. Она заявила, что не пойдет замуж за человека, который оказывает милость евреям и даже общается с ними. Надо сказать, что в первый раз, когда она выходила замуж за португальского наследного принца в 1490 году, она таких условий не выставляла. Но тогда евреи еще жили и в Испании. Мануэль задумался. Он не был ненавистником евреев, хорошо понимал их полезность. И даже среди португальской знати и высшего духовенства нашлись у евреев защитники. Но, с другой стороны, мерцала королю надежда объединить под своей короной все перение. О семейной ситуации католического короля мы поговорим после. И Мануэль решил искать компромиссы.